Глава двадцать пятая. положил папку на стол и обратился к капитану Барну. «Отчего вы так уверены, что этот человек и есть наш замороженный?» Тот развел руками. «Только что приходила его мать. Она заявила, что ее сын исчез сегодня ночью». Комиссар снова находился в жандармерии. Он только-только начал согреваться, натянув толстый шерстяной свитер с высоким воротом. «Прошел час» с тех пор, как Фанне удалось вызволить его из себя из ледяной ловушки без особых повреждений. Им повезло еще в одном — вертолет пролетал над трещиной как раз в тот момент, когда они выбрались наверх. Теперь на леднике работали спасательные команды. Они пытались извлечь труп из ледяной стены, а комиссар и фанни вернулись в город, где их подвергли обязательному в таких случаях медицинскому осмотру. Когда Нейман пришел в жандармерию, Барн сообщил ему о пропавшем человеке, чьи приметы совпадали с приметами убитого. Филипп Серти, 26 лет, холостой, работавший санитаром в Гернонской больнице. Отхлебнув горячего кофе, комиссар повторил свой вопрос. «Как вы можете утверждать, что речь идет именно о нем, пока мы не установили личность убитого?» Барн покопался в картонной папке и нерешительно сказал. «Ну, из-за сходства». Сходство с кем? Капитан положил перед Нейманом фотографию молодого человека с худощавым лицом и коротко остриженными волосами. Мягкий взгляд темных глаз как-то странно не сочетался с напряженной улыбкой. Это лицо выглядело юным, почти детским, но в нем ощущалась какая-то болезненная нервозность. Комиссар понял, что имел в виду Барн. Этот человек был похож на первую жертву. Армика и Луа. Тот же возраст, те же заостренные черты, те же короткие волосы. Оба молоды, красивы, стройны, и выражение лица у обоих выдает их внутреннюю тревогу. Это серия, комиссар. неман еще отхлебнул кофе, и горячий напиток обжег ему застывшее горло. Он поднял глаза. «Что вы сказали?» Барн переминался с ноги на ногу, громко скрипя ботинками. «Я, конечно, не так опытен, как вы. В общем, если вторая жертва действительно Филипп Сарти, то ясно, что речь идет о серии. Но я хочу сказать о серийном убийце. Он выбирает людей по их внешности. Наверное, люди этого типа связаны у него с какой-то душевной травмой, и...» Капитан осекся под свирепым взглядом Неймана. Впрочем, комиссар тут же подчеркнуто широко улыбнулся. «Капитан, давайте не будем фантазировать, основываясь на каком-то сходстве. Особенно, пока мы не установили личность жертвы». «Да, вы правы, комиссар». Жандарм нервно вертел в руках папку с отчетами о розысках, где была, видимо, запечатлена вся хроника его маленького городка. Вид у него был одновременно и и упрямый. Нейман явственно угадывал, о чем он сейчас думает. «Серийный убийца в Герноне». Эта мысль, наверное, будет терзать его до самого выхода на пенсию, а может и до конца жизни. Комиссар спросил, как там движется дело. Они скоро достанут труп. Лед оказался очень уж крепкий. Мои парни сказали, что убитого втащили туда прошлой ночью. Лед мог затвердеть до такой степени только при низкой температуре. Когда же мы получим тело? Придется потерпеть еще часок-другой, комиссар. Сожалею, но Ньяман встал и открыл окно комнату ворвался холодный воздух. Шесть часов вечера. На город уже спускались сумерки, медленно заглатывая черепичные крыши и деревянные фасады домов. Река струилась между темнеющими берегами, точно змея среди камней. Комиссар вздрогнул, несмотря на теплый свитер. Нет, провинция не для него. Особенно такая. Затерянная в горах, отданная во власть стужи и гроз, тонущая в черной талой жиже и рискованная звенящим льдом. Мрачный, враждебный край, затаившийся в безмолвии, как косточка в замороженном плоде. «Вы ведете розыски уже двенадцать часов. Что же они дали?» — спросил он, круто повернувшись к барну. Ничего, ровным счетом ничего. Бродяг не обнаружено из освобожденных преступников, ни один не замешан в убийствах, никаких подозрительных лиц в гостиницах, на автобусных станциях и вокзалах. Патрулирование тоже не дало результатов. А как там в библиотеке? В библиотеке? С обнаружением нового трупа библиотечный след терял прежнее значение, но полицейский хотел все же довести розыски до конца. Он объяснил. Люди из центральной уголовки просматривают книги, которые чаще всего запрашивали студенты. Капитан пожал плечами. «Ах, вон что! но это не к нам. Книгами ведает Джоанно». «А где он? Понятия не имею». Нейман позвонил лейтенанту по сотовому телефону, но тот не ответил. Его номер был отключен. Комиссар чертыхнулся про себя и спросил, где Вермон? «Там, наверху, со своей бригадой». Они прочесывают склоны, обыскивают альпийские приюты еще тщательнее, чем прежде. Нейман вздохнул. — Запросите в Гренобле подкрепление. Мне требуется еще человек пятьдесят. Придется как следует облазить подступы к Валярнскому леднику и места, над которыми проходит фуникулер. Эту гору нужно обшарить сверху донизу, чтобы ничего не упустить. — Я этим и занимаюсь. Сколько у вас выставлено заграждений? — Восемь. Одно на автостраде возле ПДП, пункта уплаты дорожной пошлины. Два на национальных шоссе, опять на департаментских. Словом, весь гернон у нас под колпаком. Но я уже говорил вам, что...» Комиссар пристально взглянул на Барна. «Капитан, сейчас мы можем утверждать только одно. Убийца — опытнейший альпинист. Допросите всех, и в герноне, и в его окрестностях, кто способен пройти по леднику». «Ничего себе, работенка!» Да здесь альпинизм — местный вид спорта. Я говорю об асах, Барн. О тех, кто мог спуститься в расселенную на тридцатиметровую глубину и затащить туда мертвеца. Я уже просил Жуано заняться этим. Найдите его и спросите, что он выяснил. Барн послушно кивнул. Хорошо, это я сделаю. Но, повторяю, комиссар, мы все здесь жители гор. В любой деревушке, в самой паршивой халупе, на каждом склоне этого хребта вы найдете сотни опытных скалолазов. Это массовое явление, даже если хотите профессия. Даром, что среди горцев есть и хрустальщики, и скотоводы. Но все без исключения любят ходить по горам. Есть только одно место, где альпинизмом не увлекаются все поголовно. Наш университетский городок. К чему вы клоните? К тому, что если мы расширим зону поисков в этом направлении и включим в них высокогорные деревни, то это займет у нас много дней. Значит, требуйте больше людей». «Организуйте штаб в каждом населенном пункте, проверьте каждого местного жителя, чем занимался в воскресные дни, каким спортивным инвентарем располагает, куда обычно ходит и так далее. Найдите мне хоть что-то подозрительное, черт возьми!» Комиссар открыл дверь и бросил напоследок. «И вызовите ко мне мать Филиппа Серти, я хочу с ней поговорить».